Глава двадцать восьмая Жадно затянувшись сигаретным дымом, Михаил уселся на скамейку под кленом и задумался Очень не хотелось идти в тесную неуютную квартиру Как никогда почему-то чувствовалось одиночество. Не хватало Дэна. Мучительно не хватало и совета его, и сочувствия, и даже критики. Так происходило обычно тогда, когда Михаил не на шутку влюблялся. А влюблялся он редко. И всегда это плохо заканчивалось. Но что делать с квартирой? «Сегодня еще переночую», – решил он. А завтра буду менять. Подущу нечто аналогичное, тоже на окраине. Это даже хорошо, что Дылда адрес мой разболтала. По Лене так и жил бы на одном месте. А это опасно. Надо чаще менять квартиры. Так что Дылда удачно ляпнула. Внутри у него вдруг все восстало. Почему Дылда? Валерия! Славная! Умная, добрая и очень несчастная девушка. И никакая она не корыстная. Слишком часто ее предавали, вот и выработала себе линию защиты. Обросла оправдательной философией. Раз вы такие, и я буду такой. На самом деле, Валерия... Да что это я заладил? Валерия, Валерия... «Здорово! Не за этим ты приехал в Москву!» Михаил поморщился, вздохнул и вдруг отчетливо осознал, что влюбился. Влюбился? Увы, да. В Валерию? С первого взгляда, как это обычно с ним и бывает. В день их первой встречи все говорило о том, что влюбится. Михаил припомнил, с каким настроением шел в офис, Как сладко сердце забилось в холле. Она была там. Видимо, к лифту уже подходила. Он еще не видел ее, но уже чувствовал. Каждой порой своей кожи ощущал близкое присутствие новой любви. Так бывает. А там, в лифте, и вовсе голова закружилась. Как увидел ее, так сразу и потянуло. Потянуло. А Лиза? Лиза... Все не то. Слишком внимательно, слишком восторженно, чтобы не быть фальшивой. Лиза-палочка-выручалочка. За нее от простодушной Валерии прятался, боялся, что снова, снова предаст. Эти дылды, эти двиноногие красавицы, они все, все предательницы. Они не способны на любовь, их только деньги интересуют. Разве дождешься от них чистых, искренних чувств, преданности, верности, всего того, что ищет в любимый мужчина? Что они могут ему предложить? Только тело, только свое тело, причем за очень высокую плату. А он не хочет платить за тело, ему нужна душа. После этого заключения сразу стало легче. Михаил потянулся за второй сигаретой, но передумал, выбросил пачку в урну и бодро вскочил с лавки. Правильно, правильно я поступил, думал он решительно, шагая к своему дому. Надо было сразу ее послать. Это копилка, красивая, наивная, обворожительная. Но копилка. Нет, она не лишена души, а рой простота ее подкупает. Но в этом-то и кроется настоящая опасность. Потому-то я и расслабился, дурак. доров ты настоящий дурак!» Теперь ему было стыдно. Михаил удивился. «А почему это я с ней расслабился? В откровенность ударился. Да приступ этот во всем виноват!» Вспомнил он. «Черт!» Как он всегда не вовремя этот приступ? После него слабость и душевная, и физическая. Черт, что я ей в слабости наговорил? Душу вдруг бросился открывать, идиот! Кому капелке? Я на тут же воспользовалась, начала мною руководить, манипулировать. Бегая, то и дело меня хватает. Миша, Миша. А я раскис, уши развесил, как идиот. Зазвонил мобильный. Доров, признавайся, что это за девица болтала со мной? Снова влюбился? Голос у Дэна настороженный. Михаил отмахнулся. Да какой там влюбился? Просто знакомая. Откуда у тебя знакомая? И вообще, Майкл, что происходит? Почему ты в Москве? И почему я никак поговорить с тобой не могу? Битых шесть часов к тебе рвусь и все без толку. Никак прорваться к тебе не могу. Ты постоянно занят, чем-то занят и я не знаю чем. Признавайся, ты что, влюбился? Снова в дылду? Снова в голубоглазую Куклу? Доров, новая копилка подцепила тебя. Михаил представил, как паникует его друг. Дэн всегда пугался, когда рядом появлялись копилки. И усмехнувшись, его успокоил. «Дэн, не дергайся! Я не влюбился!» «Клянешься?» «Клянусь!» Короткая пауза и хлесткий нервный вопрос. «Ты где?» «Дэн, я в Москве. Ты уже знаешь». Денис испугался. Здоров, ты что, запросто ходишь по улицам? А по-твоему, я должен обложиться охраной? Успокойся, я в безопасности. Иду спать. Метров сто осталось до моего дома. А девица где? Фиг его знает, куда-то ушла. Дэн, поверь, мне нет до нее никакого дела. Без... Я в Москве не за тем, чтобы флиртовать. «Да и спать хочу!» «Дэн, я устал, просто ног хвалюсь! Давай отложим тему на завтра!» Похоже, Денис успокоился. «Как знаешь, Майкл!» «Да, именно так и знаю!» «Ну, пока! До завтра!» «До завтра, Дэн! Пока!» Михаил отправил мобильный в карман и вошел во двор. Фонари не горели. От стены его дома отделился громадный черный силуэт и двинулся навстречу. Почуяв неладное, Михаил попятился и рванулся бежать. Но за его спиной стоял высоченный верзила из тех, у которых мало души, но зато очень много здоровья.